Вот сохранять более чем благожелательный нейтралитет. Меньше чем через месяц после встречи от измерения, ну оказывается, уже в Палермо. Гарибальдийская тысяча встречает у сицилийцев восторженный прием. Вот что один из соратников Гарибальди рассказывает о прибытии Дюма. Возвращаясь во дворец Приторию, Мы перебирались через баррикаду, как вдруг увидели идущего нам навстречу очень красивого человека, который по-французски приветствовал генерала Гарибальди. Этот человек был одет во все белое. Голову его покрывала большая соломенная шляпа, украшенная тремя перьями — синим, белым и красным. «Угадай, кто это?» — спросил меня Гарибальди. Кто бы это мог быть?» — ответил я. «Луи Блан? Ледрю роллен Чёрт «Черт-то с два!» — смеясь возразил генерал. «Это Александр Дюма. Как? Автор графа Монте-Кристо и трех мушкетеров? Он самый?» Великий Александр заключил Гарибальди в объятия, всячески выражая свою любовь к нему. Затем вместе с ним вошел во дворец, громко разглагольствуя и смеясь, словно он хотел наполнить здание раскатами своего голоса и смеха. Объявили, что завтрак подан. Александр Дюма был в сопровождении щуплой грезетки, одетой в мужское платье, вернее, в костюм адмирала. Эта грезетка — сплошные гримасы и ужимки — Настоящая же манница, без всякого стеснения, уселась по правую руку генерала, как будто иначе и быть не могло. — За кого принимает нас этот знаменитый писатель? — спрашиваю я своих соседей по столу. Правда, поэтам дозволяются некоторые вольности, но то, что разрешил себе Дюма, посадив эту ничтожную дочь греха рядом с генералом, не может быть дозволено ни людьми, ни богами. Великий Александр ел как поэт и оказался столь речистым, что никому не удалось верта раскрыть. Следует сказать, он говорил не хуже, чем писал, и я слушал его, затаив дыхание. Адмирал ожидал ребенка,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 Однажды в бытности ее женщиной с ней произошел несчастный случай, который в следующем месяце дал себя знать. Господин Эмиль исчез, а мадемуазель Эмилия беременна и следственно вынуждена через два месяца покинуть меня, а я буду продолжать свое путешествие один. Между 15 и 20 июля она приедет в Париж. Не мог бы ты к этому времени подыскать ей небольшую меблированную квартиру за городом поблизости от тебя? Ответ, дорогой друг, пришли мне по почте в Мальту. Завтра или послезавтра мы отплываем в Палермо. Само собой разумеется, что мадемуазель Эмилия, как только она вновь станет господином Эмилем, сразу же вернется ко мне. Дюма хотел жить по принципу продолжения в следующем номере. Одержав победу в Сицилии, Гарибальди намеревался переплыть Мессинский пролив и выступить походом на Неаполь. У него не хватало оружия, боевых припасов и не было денег, чтобы купить все это. У Дюма пока еще оставалось его шхуна и 50 тысяч франков. С обычной для него великолепной щедростью Он предоставил все это в распоряжение Единой Италии. Гарибальди принял предложение.